ЭПИЗОД 24. ГДЕ ПРЯЧУТСЯ ТРИ ТОЛСТЯКА На пути к Земле разгадывали вероятные планы шункетов. Вряд ли они атакуют тройной батон. Шункеты наверняка получили сообщение, что Ланзор уничтожен, а поэтому Зартекам как цивилизации скоро наступит конец. Все вымрут по старости. И экспедиционный флот, когда бился с платформами Зортека Фуланзора, тоже мог успеть доложить о больших потерях, а лишние потери никому не нужны. Просканировав корабль Колобков у Ланзора, шункеты, конечно, сообразили, что упустили какую-то часть обитателей Колоба и, скорее всего, должны были решить. Это Колобки отомстили им, уничтожив две энергетические установки уланзора и всю оставшуюся экспедицию в ледяных полях. Значит, шункеты должны вернуться к своей первоначальной главной цели – найти беглецов из каст ученых и инженеров, назвавших себя «гипестами». Очень вероятно, что, контактируя с ЗАРТЭКами, в торговле Мервудом и технологиями, шункеты разведали маршруты ЗАРТЭКов или даже проследили за их полетами на Землю. Колобки рассчитали, для ликвидации Земли в искусственной черной дыре шункетам потребуется 80 энергетических установок, действующих одновременно. Подлетное время шункетов к Земле примерно 2 месяца. Нужно спешить организовать оборону. Вторая Мервудная война окончена. Зартеки покинули Мирону и Алару и собрали все силы на тройном батоне. Тимберлита, похоронив Тиамафа по миронийским обычаям, не знающим кладбищ, провела церемонию очищения Мироны. Она сообщила страннику об уничтожении Ланзора, колыбели зартеков. Но у землян есть образцы экосистем Слонзора. Воспроизводство цивилизации из артеков можно восстановить. Нужно только найти подходящую планету или собрать искусственную. Углас рассказал, что работал над этим, но очень осторожно. Тормозили работу, войны за замервут и осознание многочисленных уязвимостей, присущих цивилизации из артеков. Люди готовы отдать артеком их первородные экосистемы в обмен на мир и союз против шункетов. Странник и УГЛАС, примирившись, вступили в антишункетскую коалицию. Они уничтожили все средства биологической войны против землян представили коалиции не только свою базу слежения на Луне, но и новые технические средства для спуска в Мариинскую впадину на дне Тихого океана, через которую можно войти в мир мавилов и кариатит. В пользу вновь обретенных союзников братья-императоры отдали всю мервудную руду, добытую на Мироне и Аларе, и весь выработанный листовой и порошковый мервуд. Гигантские транспортные корабли в сопровождении охраны пошли к земле, а участнику экспедиции инженеру Дергану Углас передал все технологии по мерводу. Странник же подрядился пригнать к земле обещанные Юлени три алмазные скалы. Еще Зартеки отпустили всех пленных людей и передали миронийским партизанам и пиратам сотню своих линкоров и крейсеров. Против ожидаемой армады шункетов развернулись две армии – одна люди, колобки, гипесты, мавилы и кариатиды, другая Зартеки и пираты. Этих сил было явно недостаточно, и тогда Тимберлита, как межгалактический маяк, призвала на помощь дружественные цивилизации из соседних галактик. Готовностью помочь людям семи колыбелей отозвались многие. Ни у зартеков, ни у пиратов дружественных цивилизаций не нашлось, поэтому братья-императоры и предводитель пиратов Гетрис Ужасный чувствовали себя подавленными и униженными. В секторе Вселенной большая жизнь замерла в ожидании грандиозного столкновения. Грабить и развлекать стало некого, и Гетрис хотел занять выжидательную позицию, но странник его отговорил. Зачем тебе семь глаз, если своей выгоды не видишь? Победителю достанется большая энергия. Пираты смогут взамен хлипкого окуса отстроить себе целую сеть массивных крепких планет. А твоя станция, как я убедился, в любой миг может развалиться от пустяшного звукового резонанса. Братья Зартеки решили, что Углас своим присутствием в военной кампании против шункетов слишком бы раздражал Тимберлиту, великолепных землян, миранийцев и всех их союзников. Поэтому Углас принял облик считавшегося погибшим генерала, который неожиданно вернулся из ледяных полей. Он остался командовать гарнизоном на тройном батоне. Углас должен был продолжить дело восстановления цивилизации из Артеков, если странник погибнет. Договорились, союзные армии встретятся у Луны. Во главе Миранийского флота встал Базо. Странник летел к Земле во главе Имперского флота. Гетрис – пиратского, усиленного его давней мечтой – мерводными крейсерами и линкорами. Инженер Дерган возглавил грузовой флот по ходу движения к Земле, вникая в технологии по Мервуду и конструируя космические платформы для баражирования на околоземных орбитах. На подлете к Солнечной системе Маша, Иван и Юлена пересели на Циролу. Остальные – Тимберлита, Мезенцев-старший, Сергей Сергеевич, Небара, Гипесты и Колобки – продолжали лететь на корабле «Колобков». На первой же сходке друзей в капитанской рубке челнока Юлена сжала кулак и потрясла им. «Вот они где у нас, углас и странник, марак, а шантаж великое дело. Прицеп с экосистемами Ланзора замаскирован под небесное тело, Зартеки За его никогда не найдут. Если шункетам удастся включить...» Все энергетические установки, и земля погибнет. В той же черной дыре сгинет и прицеп, и цивилизации Зартека в конец. Беспроигрышный шантаж. А что? Зартеки За такое отношение к себе заслужили. На гладиаторских боях я на красавчиков нагляделась. Хлеба и зрелищ. Вот вам лягушки. Юлена показала в сторону главного экрана узорную фигу и вдобавок покрутила кистью руки». «Юля, не оскорбляй!» – вступилась Маша. «Зартыки теперь наши союзники. У них флот 400 линкоров и крейсеров, 2000 транспортов с Мервудом и техникой. Они обеспечат наш спуск на землю и в Мариинскую впадину». «Не боись! Зартыки литературных ассоциаций не понимают!» «Союзнички! Быстро же ты забыла, как лягушата плющили нас в музее на крейсере, как загнали нас в ледяные поля...» «Ледяные поля!» — с содроганием пробормотала Цирола. «Маленькой быть хорошо! Ледяные поля я просидела в брюхе корабля Колобков. Ненадежные очень союзники!» Юлена уже не могла остановиться. «Мы их с собой в мир Мавилов не возьмем. Они наши конкуренты в драке за большую энергию. Ты, Маш, конечно, командир, астрополитик, но и я теперь, принцесса Гипестов. Я ими командую, а не ты. Зеркала над Сахарой и атомные бомбы в этот раз нам не помогут». «Еще не хватало поссориться», — сердито вмешался Иван. «Ссоры экипажа на борту космического корабля недопустимы в принципе. Как в тюремной камере. Тошно мне тут. Сидим опять в железном ящике, никого не видим. Я, если хотите, даже по батону уже соскучилась». «Ау!» — придурочным голосом взревела Юлиона. «Батон, гоблины, кто там еще? Вылезайте из кустов, я вам кое-что покажу». «Что с ней?» — обратился Иван к Маше. орёт как тогда на луну, у ручья в заветном лесу». «Это, Иван, маленькая истерика», — ответила Маша. «С девочками такое бывает. Я думаю, что скоро пройдет». «Цирола, сколько еще лететь?» — капризно взвыла Юлиона. «Только не в твоих дурацких вздохах. В днях, в неделях, в месяцах, в годах, но не во вздохах». «Я могу тебя усыпить и разбудить на подлете», — ответила Цирола. «Ой, спасибо, утешила». Юлена совсем разошлась и принялась кидаться слабо прикрепленными предметами. Те разлетелись по рубке от стены до стены. «Биоробот не имеет права так отвечать. И не предлагай мне свои ультрамариновые калары. Я люблю молдавские яблоки. Вань, когда мы прилетим, будет еще лето». В северном полушарии июль начнется зима. «Ну вот, лето кончилось, пропала моя маленькая жизнь, а я столько ждала!» «На земле время летит быстрее. Знаю, прилетим двадцатилетними старухами. Где мелкий ранкол? Буду играть им в футбол!» «Мелкий остался на Сентаро, слава богу», — сказала Маша. «Угомонись уже, мы с тобой в одинаковом положении». «Нет, ни не в одинаковом. Я простая девушка, а ты маг». Юлена кинулась к Маше, по пути начав через голову стаскивать блузку. «Оберни меня мышью. Маленькой быть хорошо. Забьюсь в щелочку и умру. Вот будете тогда знать». «Ни разу не видел Юльку плачущей», — пробормотал больше для себя Иван. «У небары истерик не было». «Сдалась тебе кривоногая», — взвилась Юлена. «У всех кто-то есть, у одной меня никого нет». Она разрыдалась в голос, сорвала бандану с головы и, сотрясаясь всем телом, упала на Маши на колени. «Да будут тебе женихи, Юлён, не переживай!» Маша пыталась пригладить тут же вставшие дыбом волосы подруги. «За тебя незнакомые парни с других планет жизнь отдают. Ты принцесса Гипестов, ты звезда, таких девушек на Земле больше нет. Юль, у тебя скоро будет целая гора алмазов!» «Я видела эту гору!» — сквозь рыдание выговорила Юлиона. Напоминание о лучших друзьях девушек Юлиону несколько успокоило. Она поднялась и даже с некоторым возмущением отстранилась от Маши. «Если я пока что и не межгалактический маяк, то принцесса могущественных гипестов. Вот как стану магом духа генераторов темной материи, или как их там, вся энергия космоса будет моей, и чтобы никакой экономии, ладно». Нашей. А что, рядом с Тимберлитой я же была магом духа машин. Прилетим домой, обернешь меня драконом. Большим быть классно. А помните, когда мы взлетали с земли, америкосы хотели нас сбить? Ух, я им покажу. Тут последовал вызов от небары Мы установили связь с миром Мавилов. Тимберлита объявила совет. Подключайтесь. На совете обсуждали план обороны земли. Итак, шункеты явятся, чтобы добраться до преобразователей темной материи, созданных и скрываемых гипестами в мире мавилов, и, вероятно, чтобы пленить и вернуть на историческую родину касты ученых и инженеров. Земляне в любом случае не могут сдать шункетам ученых-гиппестов, потому что не имеют доступа в мир мавилов, но могут позволить шункетам высадиться и самим попробовать войти в другое измерение или эту высадку не разрешить. Следовало ответить на главный вопрос. Что предпримут шункеты, если земляне запретят высадку? Иван уверенно высказал предположение. Шункеты для устрашения землян попытаются устроить демонстрационное уничтожение Луны в искусственной черной дыре. Последовало возражение. Это логично предположить, но логично для землян и совсем не обязательно для шункетов. К тому же шункеты точно не знают расположение мира Мавилов. Они могли предполагать, что он находится или на Земле, или на Луне, или там и там. Зачем же им тогда плющить Луну? Однако Фригарий глава гипестов, поддержал Ивана. «Я тоже шункет. Мне демонстрационное уничтожение спутника Земли представляется логичным и высоковероятным выбором для касты военных». Мир Мавилов питается энергией недр Земли и эта энергия несопоставимо больше внутренней энергии Луны. Более того, шункеты догадаются или уже знают, что Зартеки держат на Луне станцию слежения, и это обстоятельство послужит дополнительным мотивом для уничтожения земного спутника. Последовало и другое возражение. Шункеты не знают, как мир в другом физическом измерении, мир Мавилов среагирует на искусственную черную дыру. Никто из присутствующих на Совете даже теоретически не может предположить, можно ли существовать в черной дыре, находясь в ином измерении. А вдруг люди и планета Земля рассыплются на атомы и сплющатся в точку, как это произошло с Колобом и Ланзором. Но другой мир, в который стремятся шункеты, не уничтожится, а, например, начнет питаться энергией от черной дыры. Тогда мир Мавилов может даже вырасти. «Никогда не выйду замуж за ученого!» – воскликнула Юлена, перебив дискуссию Ивана с отцом и инженером Дерганом. «Вы сейчас как политики в телевизоре, разговор ни о чем!» Юлена произнесла слово «политики» таким уничижительным тоном и сопроводила такой презрительной гримасой, что спорщики сразу умолкли, а Сергей Сергеевича одобрительно хохотнул. «Ближе к делу!» поддержала подругу Маша. «Сергей Сергеевич, мы можем одолеть шункетов в прямом боестолкновении?» «По нашим с колобками расчетам, если действительно прилетят 100 тысяч кораблей противника, тех модификаций, какие мы видели у Ланзора, то союзный флот сможет перебить не более половины. Весь наш флот при этом погибнет. Согласно сведениям из энциклопедии Дергана, восемь прилетевших на помощь цивилизаций все мирные имеют только силы и обороны, но не нападения, значит, не умеют, как следует воевать. Они даже признали бесполезность своего участия в нашем сегодняшнем совете. Что главнокомандующий им поручит, то они и сделают. Получается, что мы их используем в тёмную, сказал Иван. Некрасиво как-то. А кто главнокомандующий у нас? спросила Юлёна. «Нас люди, колобки, гипесты, мавилы и кариатиды, зартеки и пираты, шесть цивилизаций». «Кариатиды — это отдельная цивилизация», — возразил Сердол. «Сейчас она служит мавилом». «Кариатиды — бойцы», — воскликнула Юлиона. «Рубятся, как на ринге. Я видела их в деле на окусе. Но какие из них главнокомандующие? Они слова не скажут. Кланяются только да убивают». «На подходе флота еще трех цивилизаций», — доложила небара, — «тоже мирных». «Я здесь получаюсь единственный профессиональный военный», — сказал Сергей Сергеевич. «Поручите командование мне» я поддерживаю самовыдвижения согласился мезенцев старший на земле не согласятся чтобы отражением первого нападения инопланетян руководил инопланетянин или подросток принципиальное решение будет по-прежнему вырабатывать совет во главе с марией а исполнять военные решения — все согласны командным голосом сказал сергей сергеевич не слышу ответа все «Предводителем пиратов меня выбрали таким же способом», — почти пропищал Гетрис ужасный. «Надеюсь, главнокомандующий не допустит полной гибели союзного флота». «Отставить. На оставшиеся пятьдесят тысяч кораблей противника», — продолжил доклад Сергей Сергеевич, Не всех земных ядерных зарядов, не тем более средств их доставки не хватит. Поэтому прямое боестолкновение недопустимо». «Конечно, средств доставки не хватит». — напомнила о себе Цирола. — Я у вас, главнокомандующий, вообще одна, и могу принять на борт только два заряда. Между прочим, я, возможно, единственная во Вселенной, кто доставил ядерные заряды от Земли до места успешного применения главнокомандующим в условиях засасывания в черную дыру. Я? Отставить! — Нибара, отключи линию Циролы, — приказала Тимберлита. «Биороботы, увы, тоже впадают в старческий маразм. Когда у противника значительный численный перевес, его нужно окружить и сбить в кучу, как сторожевые собаки у чабана сгоняют стадо баранов», — сказал Иван. «В центре корабли скучатся и будут мешать друг другу, и мы по частям перебьем их на периметрах». «Парень знает, как каннибал победил легионы римлян в битве при Канах», — поощрительным тоном произнес Сергей Сергеевич. «Согнать флот шункетов к луне, а когда на ее месте образуется черная дыра, еще сильнее надавить со всех сторон», — сказал Базо. «Колобки, вам задание рассчитать, на какое расстояние нужно согнать корабли противника к луне, чтобы их затянуло в черную дыру. Вы сможете это сделать?» «Так точно», — отрапортовал маленький Ранкол голосом Базо. «Но пусть нам прикажет хозяйка». «Колобки, как я вижу, все поняли?» — рявкнул полковник. «Главнокомандующий я здесь!» «Так точно!» — крикнули все колобки голосом Сергея Сергеевича. «Планету жалко!» — добавил большой ранкол голосом Маши. «Луну можно обжить! А вдруг хозяйка подарит колобкам Луну для проживания?» «Базо! План с жертвой Луны мне не нравится!» Через силу сохраняя деликатный тон, откликнулась Маша. «Жрицам Луны такой план не может понравиться в принципе», — поддержала девушку Тимберлита. «У Мироны нет своего спутника. Отсюда такое предложение Базо». «Допустим, чтобы получить преимущество, мы отдаем Луну. Но только допустим. Как жертвуем фигурой в шахматах», — сказал Иван, обращаясь к отцу. «Если мы победим, а спутник исчезнет, чего чисто теоретически можно ждать?» «Последствия внезапного исчезновения Луны в черной дыре могут стать для Земли катастрофическими», ответил Мезенцев-старший. «Нужно придумать, как спасти Луну». После споров остановились на предложении Тимберлиты спрятать Луну в мире мавилов, а шункетам подставить мираж или макет. «На мираж Луны шункеты не купятся», сказал Фригарий. «На ее макет, на внешнеточную копию, возможно». Инженер Дерган и инженеры египестов из Артеков подтвердили. К нужному сроку они успеют из листового Мервуда сконструировать макет Луны и засыпать его метеоритной пылью, а также песком и камнями, взятыми с Луны и Земли. «Ладно, под удар шункетов подставили макет. Спасли Луну», — сказал Сергей Сергеевич. «Это, как я понимаю, начало задуманной темберлитой, Мавилами и гипестами операции». «Кто доложит его общий план?» Маша его утверждать, мне исполнять. Я пока не вижу ключа к победе». «Я доложу», — ответил Фригарий. «Когда на месте макета Луны образуется черная дыра, пускаем в дело наш генератор белой дыры». «Генератор белой дыры?» — не удержались от восклицания сразу несколько членов Совета. «На секунды установилась тишина». Все переваривали сообщения Фригария о самом новом во Вселенной оружии. «В свое время мы изготовили генераторы маленьких искусственных черных дыр», – продолжил гипест, «Изготовили в мирных целях, чтобы чистить опасные места в космосе, где много ледяных глыб, метеоритных дождей и как защиту от крупных астероидов, смертельных излучений и туманностей ядовитых газов». Со временем чёрная дыра превращается в белую и начинает распылять вещество, но уже в форме элементарных частиц — атомов. Наши изобретение — силовую установку для очистки космического пространства от мусора и метеоритов — шункеты использовали для генерации чёрных дыр в военных целях. От касты военных мы иного не ожидали. И потому создали контроружие. Тоже трансформатор, но с его помощью чёрную дыру можно превратить в белую. Хотя агрегат пока в одном экземпляре мы считаем готовы к испытанию в бою. «Один экспериментальный образец?» – воскликнул Сергей Сергеевич. «Я здесь много чудес перевидал. Но вы, фригарий предлагаете, чтобы вся вселенская армада стояла и ждала? Сработает ваш трансформатор или нет?» «А какого он размера?» – спросил Иван. «Земные ускорители заряженных частиц с размером с хрустальный дворец Сердола?» «Наш агрегат размером...» «Со швейную иглу!» – поспешила Юлена. «Мы с Машкой уже видели». «Ну, где-то с небольшой бытовой холодильник», – закончил Фригарий. «С бытовой холодильник? И может, и с черной в белую?» – спросил с недоверием Иван. «Пусть даже и совсем маленькую дыру. В вашем измерении как будто действуют другие законы физики. А фактор времени...» «Да, а время...» потерял академическое спокойствие Мезенцев-старший. «Мы, конечно, теоретически знаем, что со временем черная дыра рассосется, отдаст все вещество и энергию в космос. Но на это уйдут миллиарды лет!» «Столько войны не длятся», добавил Сергей Сергеевич. «Время – это тоже форма энергии» с гордостью продолжил Фрагарий. «Наша установка пока только теоретически. Не было возможности ее испытать. Должна вектор из структурных изменений вещества большой массы изменять фактически мгновенно». «Значит, вместо длительного рассасывания, вместо испарения вещества большой массы, цепная реакция?» Живо поинтересовался Сергей Сергеевич. «Выходит, вы предлагаете устроить своего рода ядерный взрыв черной дыры?» «Поделитесь технологией со спецом по ядерному оружию?» «Нет. Позвольте нам сохранить технологию в секрете. Попаде на сегодня в неразумные руки, стало бы слишком опасной для существования цивилизаций». «И что, секрет даже от меня?» — воскликнула Юлиона. «Это я неразумная? Да я ваша принцесса!» «Да, вы наша принцесса. «Но зачем принцессе знать очень опасную технологию?» После некоторого замешательства ответил Фригарий. «Сожалею, но пока гипесты живут в мире мавилов, мы по договору с гостеприимными хозяевами не можем передавать свои технологии. Однако мы вынуждены скоро покинуть Землю, и если вы, принцесса Юлиона, летите с нами и возглавите новую цивилизацию гиппестов, тогда... «И далеко лететь!» В свою очередь растерялась Юлиона. Надолго? Мне еще школу вообще-то заканчивать. И друзья мои, у нас как бы команда. Вообще-то я уже вполне налеталась. Вы там не живете, а только деретесь между собою. Такого добра мне на земле хватает. Я тоже подраться могу до третьей крови. Но жизнь девушки не должна состоять из одних сражений и поединков. Если и слетаю, то разве что ненадолго, ради общего дела. Юль. «Не давай никаких обещаний!» – гневливо воскликнула Маша. «Это не игра, зорница!» «Вот именно!» – решительно закончила Юлена. «Сначала посмотрю на ваше поведение, как служить будете, и без подготовки второй раз не полечу, а то рванула в одних джинсах и с одной автомобильной аптечкой». Ключевой ударной силой коалиции стали гипесты. Фрагарий рассказал, в мире мавилов-гипестов оставалось всего 60 особей. На Землю на двух кораблях прилетело больше сотни гипестов, но половину из них на одном корабле послали искать планету для обустройства новой цивилизации. Однако посланников разметало по космосу. Некоторых взяли в плен Зартыки и пираты. На одного из пленных гипестов, замороженного в сосуде на захваченном имперском крейсере, наткнулись Маша и принцесса Юлиона. Тот гипест, как живой материал иной цивилизации, вместе с другими музейными экспонатами, предназначался для отправки на Ланзор. Тогда Юлиона рассказала Фригарию о подвиге их соплеменника и, конечно, о том, как разморозила его собрата теплом своего тела. Фрегарий еще больше зауважал девушку и подтвердил, она принцесса, взорождающаяся цивилизацией гипестов, и пообещал найти достойного жениха, чтобы вышла замуж и стала царицей. «Царицей 60 подданных?» Юлиона вскинула брови, выпучила глаза и развела руками, что означало высшую степень разочарования. «Уж лучше принцессой, мне еще школу кончать, и принцесса звучит гораздо красивей». Но Фрагарий оставался как никогда серьезным и, адресуясь уже ко всем членам совета, заявил. «Нас скоро может стать шестьдесят миллионов, шестьдесят миллиардов, Сколько принцессе Юлёне будет угодно, управляемая большая энергия тёмной материи очень скоро окажется в наших руках. А с нею у гипестов будет абсолютно всё – пространство, материя, время. Тогда уж и вечная жизнь с легкомысленным смешком попыталась сострить Юлёна. «Да, если вы её пожелаете», – твёрдо ответил Фрагарий. Только Мавил Сердол остался внешне спокойным. Тимберлита же, инженер Дерган, Мезенцев старший оцепенели. Увидев их реакцию, Юлена тоже стала посерьезней. «Если, Фрагарий, сейчас вы говорите для красного словца, я вас подброшу до облаков и забуду поймать. Крошечный трансформатор темной энергии на моих глазах разорвал вашего соплеменника в клочья. У нас это называется клочки по закоулочкам». И Сентара, аларийский, от вашей иголки сгорел, вспыхнул и потух. Какая вечная жизнь при больших энергиях. Любой дурак в один миг может грохнуть полмира. Гипестом, принцесса, осталось поработать совсем немного. Будь нас не шестьдесят, а хотя бы тысячи, мы бы уже сегодня построили недостающие корабли и отправились наказывать мятежников из касты военных и через один земной год в измеримом секторе Вселенной не осталось бы касты военных шункетов. «Военные пока что нужны любой цивилизации», – возразил инженер Дерган, – «а мятежниками шункеты считают вас». «Да ладно вам ворошить», – перебила Юлена и, повеселив, обратилась к своим друзьям. «Маш, Вань, как насчет вечной жизни? Замолвить за вас словечко?» «В форме человека вечная жизнь индивида вряд ли возможна», — не принимая игривости девушки, сказал Иван. «Слишком много уязвимостей, да и не хочу я быть клонированным и бессмертным». «И я не хочу», — поддакнула Нибара. «У нас с вами, Иванечка, стало так много общего». «Ой, фу, опять она за свое», — воскликнула Юлена. «Во время клонирования можно ноги спрямить». «Юль, а школу закончить?» — сказала Маша, не зная, как реагировать. Я нагляделась на бессмертных в подземной кунсткамере на Ланзоре. «Зачем бессмертной царице заканчивать школу? Вечная жизнь — это подруга не фокусы с мышью. В мире больших энергий магия смертных людей бессильна. И магия Зартеков, и магия Мавилов тоже. Фрагарий, я правильно рассуждаю?» «О да, моя принцесса, любая магия связана с энергетическими потоками. Направленные потоки темной энергии должны перебить любые потоки иной природы. Хотя пока мы успели испытать свой преобразователь только на магии Мавилов. Если уважаемый Сердол не возражает, можем продемонстрировать». Сердол кивнул и поклонился с экрана членом совета. «Давайте!» — взвизгнула от радости Юлиона. — А то кругом скучные и недоверчивые. Дайте девушке помечтать. Нибара, увеличь картинку. Хватит уже экономить на трансляциях. Мы почти на земле. Мавилы, кариатиды и гипесты располагались на чудненькой голубоватой лужайке с размытыми, как все в том мире, очертаниями, будто писанной акварелью. Вопреки грозному виду мавилов и кариатит, на картинке царили равенство, братство, благодушие и чудилась какая-то близкая дружба. «Живут же люди!» — не удержалась Юлена. «Пьют, едят, гуляют, поют. И никакой войны, никакой экономии. Давай, Фрагарий, покажи шункетам Кузькину мать, а то луну им скажи отдай. Мы еще с Машкой не отсидели свою на лавочке, не отглядели свое на луну». «Даже в мыслях лагерный режим нарушает», – хохотнул Сергей Сергеевич. Приободренный принцессой Фригарий картинным жестом сорвал покрывало со своего агрегата. Мавил сердол, отодвинулся ото всех на приличное расстояние и застыл. Потом он сделал жест рукой, и его одежды обернулись лодочкой и оружием. Тогда он сделал движение другой рукой, и лодочка с оружием свернулась в прежние одежды. После этого он кивнул фригарию Тот нацелил агрегат на фигуру Сердола и включил. Агрегат беззвучно заработал, и на тело Мавила упало слабое розовое свечение. Сердол повторил первый жест рукой и вдруг резко пошатнулся. Его одежды, дрожа и трепеща, как от сильного ветра, стали расползаться, разрываться. Куски их полетели в разные стороны благородное лицо Мавела обезобразили гримасы боли, а открытые участки тела стали покрываться вмятинами, дрожать, расплываться и местами просвечивать. Кариотиды схватились за оружие, тогда Фригарий остановил действие аппарата. Когда сердол, поддерживаемый двумя кариотидами, приблизился, Мавела было не узнать. Он сотрясался в судорогах, Все открытые части тела были во вмятинах, лицо перекошено от боли, особенно страшными были выпученные и смотрящие бессмысленно глаза. Одежда разорвана в клочья. Кариотиды быстро уложили Сердола в лодку и увезли. «Сердол – самый сильный маг в этом мире», – сказал Фригарий. Я же включил самый слабый режим. Не выключи я агрегат, тело сердола сначала разорвалось бы на части, потом куски бы распылились на атомы, а те рассеялись в пространстве. «И что? Нажал кнопку и капец всякой магии?» В глубоком разочаровании воскликнула Юлена. «Боевая магия — это я видела, такая силища! Обидно только я научилась вызывать духи машин». «Духи машин?» — как эхо вылетело изо рта Сергея Сергеевича. Да, машина подлодок, а с этой техникой мы боюсь заскучаем. Физика энергии темной материи сплющет и распылит любую фантастику, пробормотал Иван. Инженер Дерган с большой тревогой, слушавший диалог Юлиона и Фригария и наблюдавший демонстрацию преобразователя темной материи, многозначительно взглянул на Тимберлиту и сказал: Владение одной из цивилизаций технологиями энергии и темной материи может угрожать существованию Вселенной. Даже если в этой цивилизации временно не окажется касты военных. Энциклопедию цивилизаций и технологий мне придется переписать. Управление большой энергией позволит все — построить безопасные планеты нуждающимся цивилизациям, проложить новые удобные кротовые норы, переловить астероиды-убийцы, ликвидировать черные дыры вблизи обитаемых планет. «И ледяные поля!» — напомнила Цирола. Установилась тишина. Все переваривали услышанное и увиденное, машинально на экране наблюдая, как к Луне приближается еще один флот союзников. Молчание прервал Иван. С черными дырами так и так нужно что-то решать. Дыра поглощает обитаемые планеты, убивает цивилизации. Дыра во Млечном Пути проглотит когда-нибудь и Землю, если будем сидеть сложа руки. Разумным существам совсем все равно, остаться живыми или рассыпаться на атомы. Цивилизации не должны ждать миллиарды лет, пока черная дыра сама испарится». Если Гиппесты сконструировали миниатюрный агрегат, который процесс испарения может превратить в цепную реакцию, то мы просто обязаны его испытать». Главнокомандующий потребовал от Фригария обосновать предложение использовать трансформатор и изложить видение боя. «Основание таково. Радиус действия белой дыры гораздо больше, чем черной», — сказал Фригарий. «Шункеты об этом не знают. Это наша главная тайна». Корабли шункетов будут стоять на расчетном расстоянии от Луны, чтобы самим не угодить в черную дыру. Шункеты быстро поймут, что в атакованном объекте нет расчетного веса Луны. Когда черная дыра поглотит весь мервудный каркас, и шункеты убедятся, что это был макет и мощность дыры в миллион раз меньше, чем была бы в случае настоящей Луны, они пересчитают безопасное расстояние до дыры в сторону кратного уменьшения и приблизятся к ней. В этот момент нужно будет со всех сторон напасть на флот шункетов, прижать к слабой черной дыре и тогда пустить в ход трансформатор. С какого расстояния до черной дыры, уточнил Иван? С очень опасного для пользователя. «Опять, значит, нужен смертник, герой!» — воскликнула Юлиона. но за героем дело в России не станет», — сказал Сергей Сергеевич. «А вот на чем он подойдет к макету «Луны»?» к черной дыре, если та будет облеплена сотней тысяч кораблей противника. «Подход я гарантирую», — сказал Фригарий. «Есть корабль». «Тогда сформируем для него команду», — подытожил Сергей Сергеевич. «Мы никому не отдадим трансформатор», — заявил Фригарий. «Его нужно сохранить во что бы то ни стало. У нас нет достаточного числа работников и материалов, чтобы построить новый, даже меньшей мощности». «Я сам полечу и все исполню». «Я с вами!» – закричали одновременно Маша, Иван и Елена. Тимберлита, Небара и Мезенцев-старший вздрогнули, но промолчали. «Со мной может лететь только принцесса Юлена», – сказал Фригарий. «Это ее испытание. Наша победа возведет принцессу в статус межгалактического маяка и прославит будущую цивилизацию гипестов. А поражение лишит нас друга». «Сказала Маша. Я втянула Юлиону в экспедицию, мне и в петлю лезть». «Не боись! Я хоть мышью, хоть бойцом на арене, хоть драконом, всех их порву!» «Ответила Юлиона. Только, дорогой Фригарий, не хотелось вас обижать, но вы слишком уж мелковатый, а в космических войнах хорошо быть все-таки большим. В условиях боя вы можете не справиться, даже с холодильником средних размеров». Вот еще, я тренировался. Я начал было возражать Гиппест, но он не на ту напал. Ваш соплеменник смог всего пару-тройку раз пыльнуть из своей иголочки. И его разорвало на части. Успел он всего ничего сделать безобидные дырки в одном единственном корабле Зартеков. А Синтара, человек Салары, из той самой иголки шмалял десятки раз и грохнул целый отряд имперских линкоров и крейсеров. Теперь я... Так уж сложились обстоятельства. Я собственноручно на арене Угласа прибила в кулачных боях не меньше десятка низкорослых мужчин-миранийцев, партизан, между прочим. Плюс к тому у вас, Фригарий, нет никакого боевого опыта. Вы вообще из касты инженеров, а не вояк. Война для вас — преступление против своей цивилизации. Из вас, гипестов, не только бойцов, но и следопытов не получилось». Вы отправили половину своего численного состава найти новую планету, а их всех убили или взяли в плен и собирались продать шункетам. Вы так поступили не от большого ума. Другие в вашем положении нанимают команду в цивилизации следопытов. Получается, в узкой, научно-технической сфере гипесты преуспели больше всех, а в широком, вселенском смысле вы вряд ли бы просто выжили». «Вы, поджав хвосты, удрали с Родины. Вас приютили и защищают мавилы. Без них вы, простите, но никто. У нас на земле говорят, я бы с таким в разведку не пошел. Так что Маша и Ваня полетят со мной». «Мы с Иваном вас в Регаре просто подстрахуем», — сказала Маша. Она видела растерянность предводителя гипестов и старалась сгладить накат подруги. «У нас команда». И говорят непобедимое, вы не можете идти против своей принцессы, она теперь ваш командир. А согласие Сердола на раскрытие технических секретов, когда он придет в себя, моя мама Тимберлита получит. По кислой физиономии Фригария делаю вывод. Гипесты согласны научить великолепных землян пользоваться трансформатором, заключил Сергей Сергеевич. Тимберлита... Та обещала договориться с Сердолом, поставила план операции на голосование и его утвердили. «Это военная тайна!» – с угрозой добавил Сергей Сергеевич. «Кто выдаст, тот предатель. Будем судить его по законам военного времени». Чтобы исключить утечку информации, главнокомандующий создал полицейские силы в составе флота пиратов и дозорных команд из цивилизации следопытов, как она называлась в энциклопедии Дергана полицейским силам поручили на луне и вокруг нее в радиусе трехсот тысяч километров уничтожать все чужие летательные аппараты и подозрительные небесные и наземные тела а страннику сергей сергеевич приказал глушить все кроме наших сигналов в солнечной системе и полностью подавить все сигналы исходящие от земли и луны «Правильно, надо перевоспитать пиратов!» — воскликнула Юлёна. «Свои гоблины надоели, а оказалось и в космосе их полно. Повидала я их на окусе, пиратский притон. Он еще отвратительней, чем в пиратах Карибского моря». «Марак!» — проскрипел Гетрис. «Так это вы, принцесса Юлёна, устроили погром на моей станции?» «Я и Мавил Родрес, брат Сердола со своими бойцами-кариотидами. Как мы вас сделали?» «Сделали, а заодно похитили у меня большого колобка вместе с тюрьмой. Хороший для пирата пример перевоспитания. Когда все закончится, еще раз предлагаю вам, Юлена, работать на меня», — подключился странник. «Я не стану держать вас в заточении, как тимберлиту, и, как вероятно, будут вас теперь держать на земле». «Отставить!» прогремел Сергей Сергеевич, предупреждая резкий ответ Юлёны. «Режим секретности не означает тюрьму. О личных планах больше ни слова. Сначала выиграем первый бой, а живы будем». «Устроим конгресс цивилизаций», – подхватила Тимберлита, «и на нём примем новый кодекс мироустройства в секторе». Все опять умолкли, обдумывая сказанное. Романтическая часть моей жизни, безмятежная жизнь жрицы Луны, закончилась бесповоротно, с великой грустью продолжила Тимберлита. Я, как оказалось, даже не знала об имперской станции слежения на Луне. Сегодня мы должны признать, в измеримой на сегодняшний день части Вселенной разразилась первая война за большую энергию. Ее жертвами уже пали две цивилизации — Колобки и Зартеки. Людям и их союзникам нужно ответить на вызов шункетов и выиграть первый бой. Объявляю конец совета. Корабли остановились около Луны. К моменту прибытия челнока Циролы и корабля Сентара у спутника Земли их уже поджидали корабли союзных флотов, вызванных Тимберлитой. Прибывали все новые отряды. Разглядывая их, Мезенцев-старший сказал «Представляю!» какой политический кризис разразился на Земле, когда увидели две тысячи инопланетных боевых кораблей. «А мы своим рапортом добавим паники», — с недоброй усмешкой сказал Сергей Сергеевич. Скрипя сердце, полковник признался молодым людям, что на Земле их, как носителей государственной тайны, ожидает режимная изоляция от внешнего мира. «Вы невольно стали военными разведчиками или доложить начальству, что мы вас временно потеряли?» Мезенцев старший тоже посоветовал сыну не торопиться на землю, пока они не разведают обстановку и не оговорят условия спуска и пребывания. Услышав такое, Юлиона взъярилась. «Здрасте вам! Улетали, нас чуть было не сбили. Вернулись не с пустыми, между прочим, руками». Опять кому-то не угодили. Режим — это простыми словами тюрьма. Папа мне рассказывал о режиме. А мы теперь, между прочим, не безобидные девочки-мальчики из летнего лагеря. Я хочу найти виноватых и наказать. — Не безобидные — это точно, — не без гордости заявил Иван. — А главное — наши достижения. В космосе мы научились действовать по обстановке, не паниковать и не ждать помощи. «Вот именно!» — подхватила Юлиона. «Мы можем действовать самостоятельно. Обойдемся без помощи Земли. Чего они там, собственно, могут? У нас генератор белой дыры, или как его там? А лично я даже в образе мыши таких дел могу натворить?» «Самостоятельные действия вашей великолепной команды привели бы к многочисленным жертвам на Земле». «Достаточно ласково», — сказала Тимберлита. «Лучше пусть сначала взрослые слетают на землю и доложат нам обстановку». «На земле знаем! Будут решать не военные, а политики!» «И кончится все пустой болтовней!» — не сдавалась Юлиона. «Нас фактор времени поджимает! Маш, что молчишь?» «Девочки! Сын!» — Мезенцев собирался с мыслями. «Если войну землян шункетами возглавит Россия...» то в случае победы над пришельцами наша страна надолго займет лидирующее положение в мире земном и космическом. Американцы наверняка озаботятся этим и будут препятствовать нашему военному плану, если он будет исходить исключительно от России. Нужно задействовать Совет Безопасности ООН. «Я и говорю, политиков!» – вскричала Юлиона. «Все наши победы в космосе достигнуты без политики». «Мы уже сами космополитики. Нас всех, не только вас, детки, могут физически ликвидировать». «Нас всех, не только вас, детки, могут физически ликвидировать», — вмешался Сергей Сергеевич. «Режим секретности отменить невозможно. всё Оставайтесь на орбите Луны, ждите нашего рапорта. И грудь колесиком. Победа все равно будет за нами». «Маша», — Юлиана, продолжая упорствовать, обратилась к подруге, — «решай». «Юль, ты забыла, как Леночка Сергеевна отправила нас в заветный лес на разведку?» Ответила та. «Без разведки бои зачастую проигрывают, а этот бой может стать последним для всех. Решение. Мы остаемся на орбите Луны, а офицеры пусть летят и докладывают, но не обо всем. Странник, за вами спуск офицеров на Землю, обеспечение безопасности околоземной платформы и подготовка к погружению в Мариинскую впадину». Мезенцев-старший предупредил командование на Земле. «Если спускаемые агрегаты, грузовые боевые корабли, платформы и скреперы встретят ракетами или лучами солнечных батарей, то все пусковые установки и батареи будут немедленно уничтожены». Для устрашения земных начальствующих перестраховщиков часть боевых флотов «Зартеков» и «Пиратов» приблизилась к Земле на такое расстояние, что корабли можно было отчетливо разглядеть даже в школьные телескопы. Еще по дороге на Землю «Зартеки» под началом инженера Дергана собрали платформу на случай введения на Земле переговоров вживую. Для этого по чертежам Мезенцева на ней устроили стыки, позволяющие принимать российские космические и грузовые корабли. Платформу, названную «Миром», завели на удобную орбиту Земли, и с нее на небольшом агрегате «Зартеки во главе со странником» доставили Мезенцева и Сергея Сергеевича на Землю. Агрегат сел на Красной площади в Москве. Цирола послала в вдогонку свое око, и ребята с орбиты Луны видели, какое впечатление на москвичей и корреспондентов со всего мира произвели вышедшие из агрегата два русских космонавта и группа зартеков. Сразу по прибытии к Луне грузового конвоя с материалами и техникой гипесты из артеки под руководством инженера Дергана начали строить каркас макета, чтобы потом покрыть его листовым Мервудом. Зартеки За силовыми ловушками приняли ловить метеоритную пыль, но основную часть пыли, песка и камней, необходимую для покрытия макета, добывали в карьерах Луны с помощью циклопических скреперов, привезенных с собой одной цивилизации гигантов. К Земле отправили огромные грузовые корабли и скреперы для выемки песка и камня и доставки на макет, когда Луну спрячут в мире мавилов. Тимберлита переговаривала с Сердолом на неизвестном языке. Маша она сказала, «Мы обсуждаем судьбу источника жизни Земли. Он в опасности. Его нужно временно перенести с Земли на Мирону и сделать это до начала сражения». «Вы не верите в наш успех?» «Верю. Я и предложила план сражения. Но рисковать можно только собой, Маша, не землей. Обращайся ко мне на «ты», я же твоя мама». Да, мама, прости, я постараюсь привыкнуть. У меня же есть другая мама. Пусть мы будем двумя мамами. Одна на земле, другая в остальном мире. Мамы у меня хорошие, да я не важная дочь. Без спроса взяла у мамы в лагерь волшебный кулон. С этого все и началось. Всё началось гораздо раньше, Маша. Скоро разведчики из цивилизации следопытов доложили о выходе флотов шункетов сразу из нескольких кротовых дыр столкновения оставались считанные дни. Руководство России созвало экстренное заседание Совета Безопасности ООН и договорилось о выступлении на нем русских космонавтов и представителей союзных цивилизаций. Утром, в день заседания Совбеза, команда участников в составе Маши, Юлены, Сергея Сергеевича, Мезенцева-старшего, Мавила Сердола и двух неразлучных с ним кариатид приземлились на Кубе. Иван, комедию «Ломать лучше получится» у Юльки, остался с темберлитой и Колобками, но долго не усидел на корабле Колобков и отправился строить макет Луны под руководством инженера Дергана. Сердол, восседая на белом песочке на берегу Карибского моря, смотрел за движением тени от своей руки, на любопытствующие взгляды людей ответил. «Я никогда не видел вашего солнца и тени. Наш мир питается энергией чрева Земли». Солнце – простая, но эффективная энергетическая система. «Главное – бесплатная и вечная», – многозначительно сказала Юлиона. «А переезжайте-ка, Сердол, жить к нам. Когда все закончится, в России свободной земли полно, а то лезут китайцы, землю только нам портят. Построим вам такой же хрустальный дворец. Кварцевого песка полно, под ногами валяется». У нас богатеи скоро бриллиантовые дворцы начнут себе строить, а уж хрусталя для верных союзников у нас точно хватит. Вы что делать-то умеете? Всё, что умеют люди, еще многое. Значит, не дармоеды, а это самое главное. А вместо карапубздиков разведете себе пандочек. Ой, они такие славные. Жалко недолго мне быть принцессой карапубздиков. Улетят сейчас во своясе». «Мы тоже улетим». «Как? Вы же земляне, только из утонувшей Атлантиды, вот этой самой». «Из Атлантиды. Она здесь», — Сердол обвел рукой морской горизонт. «Она не утонула, ушла в другое измерение вместе с нами. Но мавила и креатиды не коренные земляне. Мы пришельцы, и атланты пришельцы». «Это атланты построили египетские пирамиды?» — все не унималась Юлена. «Нет, другие». Они пришли уже после Атлантов. «Проходной двор какой-то!» — возмутилась Юлиона. «Прилетает кто хочет, строит что хотят, а мы ломай потом голову!» «И забирают наши экосистемы, ученых мужей!» — добавила Маша. «Я давно думаю, кто-то же должен был помогать артеком на Земле, чтобы выбрать и увезти экосистемы. На Ланзоре оказались даже редкие виды животных и растений из Красной книги». «Разрешите доложить по теме заседания Совбеза?» — обратился Сергей Сергеевич к Маше. «Зачем так официально?» — удивилась Юлена. «Здесь все свои». «Есть все свои. С нашим возвращением из командировки на земле отчетливо проявился еще один центр силы. До этого ото всех разведок закрытый. Центр богатейших людей земного шара». «Три толстяка!» — воскликнула Юлиана. «Чего смотрите? но ну, привыкла я в космосе всему давать образные имена. Для лучшего запоминания и короче будет». «Так точно! Три толстяка!» — с удовольствием согласился Сергей Сергеевич. «Толстякам служат армии, служат ученые. И уже, как оказалось, начала служить, по крайней мере, одна внеземная цивилизация — Зартеки». Толстяки профинансировали создание банка отдельных экосистем и видов животных, растений и микроорганизмов. В банк включены редкие вымирающие виды и даже вымершие, например, сохранившиеся клетки нашего мамонта из Сибири. У толстяков из артеков мы обнаружили грандиозный совместный проект – Толстяки готовили и передавали зортекам живых людей, виды растений, животных и микроорганизмов, для проведения экспериментов. А зортеки перевезли земные экосистемы и выдающихся земных ученых, законтрактованных толстяками. «Российское командование уверено», — продолжил Мезенцев-старший, «толстяки начнут действовать вопреки внесенной России в совбес-резолюции. Особенно, когда узнают, что вы спрятали в мире мавилов, три алмазные скалы». «Это мои алмазы!» — воскликнула Юлена. «Мы их заработали! Нас плющили до третьей крови! Нас!» «Неважно, чьи!» — перебил Мезенцев. «Попади на землю, воборот, они обрушат финансовый рынок. Когда три толстяка узнают про алмазные скалы, которые достанутся этим русским, они постараются воспрепятствовать попаданию алмазов на землю». Плюс у России вот-вот окажется окажутся мервуты технологии. С ними наше лидерство в космосе обеспечено. Русские, в теории, в космосе очень скоро могут сравняться с возможностями ЗАРТЭКов и намного опередить в развитии другие планеты Союза Семи Колыбелей. Благодаря вам, русские стали реальной угрозой для трех толстяков. Даже большей угрозой, чем во времена СССР. «Нас всех участников экспедиции попытаются взять в плен, а не получится убить». «За что?» – спросила Юлена. «На кону слишком большие деньги и власть», – ответил Сергей Сергеевич. «А пофамильно знаете трех толстяков?» – обратилась Юлена к полковнику. «Где они прячутся? Нужно в ООН принять решение об их аресте для безопасности планеты. Цирола, пошли свое око». «Три толстяка, пусть и с железными сердцами, едят, пьют, дышат, говорят», — отозвалась Цирола, довольная, что они вспомнили. «А значит, мое око в два счета найдет их физические тела. Мои разведчики уже рыскают на земле и кое-что нарыли. Могу материализовать картинку мыслей трех толстяков». «Давай, Цирола!» Над кромкой Карибского моря опустился экран, и на нем возникли какие-то старые люди». «Это не те!» – возмутилась Юлиона. «Сухие мощи, а не толстяки! Кащеи какие-то!» «Те самые, те!» – тут же обиделась Цирола. «Кащеи и толстяки одно и то же, в принципе!» «Марак! Они от страха, что ли, усохли?» Юлиона подалась всем телом к экрану, прищурила глаза, сморщила нос, раздула ноздри и оскалила зубы, что означало высшую степень угрозы. Ну, правильно, там царь Кощей над златом чахнет. Скряги, мы придем за вами, красавчики. Дочь таксиста с Урала и ее друзья тоже хотят нормально пожить. Эти скряги усохли от старости, но есть и молодые, а вот и картинка их мыслей. На экране появились дикие нагромождения из бутылок, коллекционного вина, голых танцующих девушек, песчаных пляжей, шикарных машин и яхт. «И это все радости трех толстяков?» – воскликнула Маша. «Накупили картин и, потягивая венцо, любуются ими в загородных виллах?» «И ради этого они эксплуатируют миллиарды и убивают миллионы людей?» – вскипела Юлена. «Найти и по списку арестовать, а то разинули слюнявые рты на мой алмаз». «Списка толстяков пока нет», – подытожил Сергей Сергеевич. «И нет времени триллионеров искать». Толстяки, наверное, потеряли надежду спасти Землю для себя. Они упустили момент, когда еще можно было ограничить население планеты и потребление. А теперь для очистки планеты от лишнего населения у них нет природных средств. Ядерная война чревата для них самих. Искусственные эпидемии тоже чреваты. Любой известный глобальный способ истребления населения Земли опасен для них. Развязывание же бесчетных локальных войн не решает проблему избытка населения. Три толстяка хотели бы, например, превратить Африку в кладбище, свести туда бездельников-негров и убить всех каким-нибудь спидом, а сам континент сделать местом для охоты на экзотических животных. Но пока средств безопасного уничтожения миллиардов людей найти им не удается – И как запасной вариант, три толстяка затеяли проект переселения на другую планету, девственно чистую. «Это мы уже знаем», — сказала Маша. «На ланзоре зоолог Бонзай рассказал. Там Иван видел лохнесское чудовище и русалок, а ядаль невосточного леопарда. А я на тройном батоне видела заветный лес». «Точь-в-точь точь, такой, как у нашего летнего лагеря», — добавила Юлиона. «Даже наши бабочки летают. Значит, эксперимент трех толстяков быстро расползается в космосе. За Артеки выходят союзнички трех толстяков». Удивляясь своей догадке, воскликнула девушка. «Я всегда не доверяла этим зеленым. Видели бы вы потуги странника, когда он пытался имитировать вас!» Расхохоталась вдруг Юлиона в лицо удивленного Сергея Сергеевича. «Грудь колёсиком!» А сам командовал только двумя безмолвными колобками. «Вот у вас, товарищ полковник, получается настоящая команда!» «Грудь колёсиком!» Я весь год вспоминала. «И я!» — улыбнулась Маша. «Как ни с той ноги утром встану, вспомню грудь колёсиком!» И сразу жизнь завертелась. «Вы, Сергей Сергеевич, маг!» «Так точно!» «И я теперь маг», — заявила Юлиона. «Тимберлита научила меня вызывать духи машин. но там больше грузных автомобилей, подлодок. Хорошо перед битвой с Угласом я вспомнила, как папа рассказывал. Таксисты и дальнобойщики верят в духи машин». «Духи подлодок?» — Сергей Сергеевич и Мезенцев переглянулись. «Без духов машин мы бы Угласу проиграли, это уж точно», — заявила Юлиона. «Земная техника сама по себе отсталая, но духом она оказалась сильнее, чем у Зартеков». «Это почему?» — спросил Сергей Сергеевич. «Потому что земные машины теснее связаны с людьми, со своими создателями», — догадался Иван. «Я читал книгу Роберта Пирсинга «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». «Вполне вероятно», — милостиво согласилась с ним Юлиона. «А у пришельцев техника отстранена от создателей. Они, как мы, не любят свои железки, просто ими пользуются, и все. Мой папа может полночи в гараже с машиной возиться, и она ему отвечает. И я свои маникюрные ножницы обожаю. А у них чуть железка сломалась, сразу ее плющат или распыляют, и вся тебе любовь. Меня давно не ремонтировали». В раздумье пробормотала Цирола. «Значит, если мы овладеем духом трансформатора темной материи», — начала Маша. «Машина будет нашей», — победоносно закончила Юлиона. «Надо, чтобы Ванька с ней повозился. Но я не знаю, что-нибудь смазал в нашем с тобой подруга магическом присутствии». «Да, о духах машин можно сочинить диссертацию. Только защищать ее будет негде», — сказал Мезенцев. Итак, Зартеки были союзниками трех толстяков, но после уничтожения Ланзора они у нас на крючке. Прицеп с экосистемами Ланзора Тимберлита спрятала в мире мавилов. Но толстяки пока об этом не знают. И поэтому в случае, если шункеты действительно несут смертельную угрозу, толстяки будут рассчитывать на помощь Зартеков не всему человечеству, а лично им. Нам с вами смертельность угрозы со стороны шункетов нужно будет доказывать на совбезе ООН, чтобы получить поддержку мировой общественности против трех толстяков. Они считают себя мировым правительством, ставят себя выше ООН и любых организаций. В тот же день в Нью-Йорке состоялось закрытое заседание Совета безопасности ООН. В зале заседаний присутствовали только люди, мавил и кариатиды ждали своего часа. От России сначала выступил академик Мезенцев. Он сообщил о приближающейся угрозе. Электромагнитное поле Земли будет сильно сопротивляться образованию черной дыры. Ее искусственно образует наш общий противник шункеты путем применения оружия пучкового типа с энергетическими лучами неизвестной людям природы. Нужно не допустить концентрации лучей 80 установок шункетов в одной точке. Если предотвратить образование черной дыры не удастся, на Земле сначала начнется катастрофическое изменение погоды вследствие поглощения атмосферы. Потом Мезенцев продемонстрировал фильм «Как шункеты уничтожили ланзор». Показал в деталях боевую платформу Зартеков, их тяжелые боевые транспортные корабли, показал записи своего сына из подземелья Ланзора, запись боя элементалей Тимберлита и Угласа, запись кулачных боев Юлионы, разрушения на Мироне и Аларе и многое чего еще. «Для отражения нападения шункетов сил всех армий Земли не хватит», — продолжил Мезенцев. «Поэтому...» Тимберлита, некогда хранительница источника жизни Земли, призвала на помощь дружественные людям цивилизации. Их корабли мы и наблюдаем сейчас с Земли. Прибыло 6 тысяч кораблей. У противника ожидается флот в 100 и более тысяч кораблей и неизвестное число энергетических установок. В прямом боестолкновении союзные флоты неизбежно потерпят поражение. Есть план отражения нападения. Во избежание утечки информации – приближающимся шункетом, большего раскрыть не могу. Скажу одно. Луна на несколько дней исчезнет. Ее место займет макет Луны. Он сейчас строится. Потребуются материалы с земли, песок и камень. Средства доставки у коалиции внеземных цивилизаций имеются. А то он требуется немедленное разрешение и указание мест забора материала «пустыни, горы». К исчезновению Луны нужно подготовить инфраструктуру и население Земли. В момент исчезновения Луны на Земле, вероятно, разразится электромагнитная буря. Все самолеты в определенное время должны находиться в аэропортах. Навигационные приборы, теле- и радиосигналы перестанут работать. Северное сияние возникнет над всей поверхностью планеты. Возможно, сухие грозы. «Но цунами не ожидается». «Конец доклада». «Теперь скажет главнокомандующий войсками союзных цивилизаций». По залу прокатилось волнение, раздались возгласы. «У них уже и главнокомандующий есть». «Не у них, а у нас», заявил командирским голосом Сергей Сергеевич. Он выступил в полковничьей форме при медалях и орденах. «Не все так безнадежно, комрады. Смотрим на экран». Вот челнок союзников-землян, пилотируется биороботом-циролой. На этом битом метеоритами корыте я доставил ядерные заряды к энергетическим установкам противника и взорвал их к... вон две вспышки. «А нуклеар войн спейска уже начался», — крикнул кто-то. «Только без паники», — проревел в ответ Сергей Сергеевич. «И без членов совбеза найдется полно паникеров». «Ядерная война в космосе началась миллиарды лет тому назад. Каждая звезда – непрерывная ядерная война. Сейчас нужно решить главное. Совбез ООН не предназначен для оперативного управления человечеством. А это сегодня стало вопросом выживания планеты. Нужно немедленно создать временный чрезвычайный комитет защиты Земли» с полномочиями использования всех земных ресурсов, включая армии, и с полномочиями при остановке действий Конституции в определенных, конечно, частях. Проект создания такого комитета у вас на столах. Ввести военно-полевые суды и смертную казнь для саботажников решений комитета. Важнейшая задача комитета – предотвратить панику и мародерство. «Чрезвычайный комитет» – опять на английском выкрикнул кто-то – «Русские во второй раз затевают чрезвычайщину, только теперь на весь мир». «Земля! Не весь мир!» – наступал полковник. «Мы в этом воочию убедились и предъявили вам доказательства». АЧК показал свою высокую эффективность во время военного коммунизма. «Сегодня, ради спасения человечества, расслабленность недопустима. Расслабленность, неповиновение, саботаж, сопротивление отменяются под страхом смерти». «Маша! Прошу вас, друзья!» – позвала та, обращаясь к дверям. Мавил Сердол и две кариатиды влетели в зал на своих лодках, приземлились в центре, обернули лодки в одежды и замерли. Сердол в руке, как факел, держал большую хрустальную чашу, наполненную цветным порошком. «Это веселящий порошок!» заставив себя улыбнуться, сказала Маша. «Мне кажется, присутствующих нужно приободрить. Не верите, что союзная армия способна защитить землю от вторжения?» По некоторым столам прокатилось англосаксонское недовольство. «Кому она, союзная Россия?» Непонятно, к кому адресуясь, съязвила представительница самой могучей страны. «Похоже, здесь хотят побить рекорд Гиннеса, самый юный докладчик на совбезе ООН». «Девушка своими глазами наблюдала уничтожение планеты Ланзор в генерированной противником черной дыре», — ответил Сергей Сергеевич. «А молодость — гарантия зоркости взгляда». «Я начинаю сомневаться, что нахожусь в штаб-квартире ООН», продолжила представительница земного могущества. «Россия предлагает нам посмотреть новые фокусы. Сначала какой-то мутный киномонтаж на тему «Звездных войн», потом эти куклы». Она сделала небрежный жест в сторону Мавила и Кариатит. «Теперь фокусы». «А вы не пробовали помолчать?» Вспыхнула, не выдержав Юлена, и шагнула в сторону говорившей. «Лезете во все, а сами очков не надо, без царя в голове». В зале раздались одобрительные смешки, еще больше вдохновившие Юлёну. «Мария, хранительница источника жизни Земли и Магиня, а всяким глупцам и провокаторам...» Юлёна сделала еще несколько угрожающих шагов вдоль столов заседаний. «Она сейчас покажет. Собственным-то глазам вы еще верите? Маша, ну-ка оберни меня!» «Ты моя подруга, Юлёна, обернись драконом!» Юлена обернулась большим драконом. В зале раздались крики ужаса. Одни бросились прятаться под стол, другие оцепенели и, потеряв дар речи, не могли тронуться с места. Представительница базарно-могучей страны из серо-желтой стала бледно-зеленой. «Может быть, для достоверности фокуса кое-кому огнем паричок подпалить?» Юлена-дракон свесила голову над вжавшейся в кресло представительницей. «Некоторые, вижу, позеленели слегка, окончательно утратили гендерные признаки и стали похожими на Зартеков из нашего киномонтажа». В зале опять прокатились нервные смешки. Юлиона Дракон поставила хвост вопросом и капризным тоном сказала, «Ой, но не развернуться, не полетать. Если вы настаиваете на демонстрации нашей силы», обратилась она к заседателям, «Учтите, кое для кого это может оказаться весьма чревато. Большим быть хорошо!» Она подвела кончик хвоста к ногам Маши, подняла ее и усадила подругу на спину между двух треугольных гребней. Маша с высоты обвела взглядом едва пришедших в себя заседателей и, подыгрывая Юлени Дракону, спрятав улыбку, сказала, «Да, мелковаты, а в «Звездных войнах» мы убедились, лучше быть большим». И дальше продолжила уже пафосным тоном. «Друзья, в эволюции Земли и в истории человечества впервые возникла угроза мгновенного истребления людей и гибели планеты. Зато у нас с вами появился небывалый мотив установления всеобщего мира на Земле. Забудем старые разногласия и обиды. Мы, представители России, предлагаем использовать этот мотив для объединения человечества» хотя бы на время отражения угрозы. Дальше Маша сказала, перед ней, как перед хранительницей источника жизни Земли, стоит задача убедить землян установить мир на планете, только при котором можно создать условия для хранения источника жизни. Он поможет уберечь планету от глобальных климатических изменений, от загрязнения окружающей среды, от некоторых пагубных космических воздействий и даже помочь в отражении военного нападения пришельцев. Такие нападения в изученном секторе Вселенной только-только начались, и наши союзники, миронейцы и аларийцы, люди, не смогли задействовать свои источники в оборонных целях. «Я тоже пока не пробовала», — сказала Маша. «Вместо ООН нужно создать институт хранителей. Он будет держать мир на земле, что не смогла сделать ООН». В зале началось волнение, выкрики с мест. Некоторые схватились за сотовые телефоны. «Вы звоните трем толстякам?» Юлиона Дракон оскалилась и резко нагнула голову к позеленевшей представительнице могучей страны. Та выронила сотовый, вся скукожилась и еще сильнее позеленела. Можете не звонить. Толстяки с железными сердцами всегда против мира на земле. Тем более, если к миру призывает Россия. После такого заявления Юлиона Дракон взяла у Сердола чашу с цветным порошком, угрожающе шевельнулась, будто разрывая оковы, издала устрашающий рев и стукнула хвостом о пол. Искры полетели во все стороны, со столов сдуло бумаги, некоторые заседатели опрокинулись на пол. Охрана бросилась была на помощь, но «Мавил» и «Кариотиды» мгновенно обратили свои одежды в лодки и оружие и преградили им путь. «Применение любого стрелкового оружия мы отразим», — предупредил Сердол. «Пуля вернется в тот ствол, из которого вылетела». «Кто хочет попробовать?» Охранники опустили оружие и попятились. «Я говорила?» обернула голову Юлиона Дракон к Сергею Сергеевичу Мезенцеву. «Традиционные политики безнадежны. Мы будем воевать без них». Тут Юлиона нагнулась к заседателям и, двигая шеи по окружности, осыпала цветным порошком вылезающих из-под столов мужчин. А потом во всю зубастую пасть заревела. «Или пальчики все же не будем смешными и повоюем?»